«Мицуно Вацу, Веди меня через бури, горы, химицу!» Пролог. «Вода будет гореть!» Эти слова звучали во снах губернатора острова Дедзима дзима Мацудайра Ясухиры уже много лет. Впервые он услышал их от странствующего отшельника, которого семья губернатора, в те времена еще не распустившего на кимоно детские складки Катааги, пустила в пристройку на ночлег. Отшельник-синтаист почитал богов и видел их знаки во всем, от положения риса в плошке до отцвета заката в бадье с водой. Ясухира, как и любой непоседливый ребенок, украдкой наблюдал за ним, даже когда отшельник пожелал остаться в одиночестве для молитвы. Именно тогда будущий губернатор Дэдзимы и услышал судьбоносные слова про горящую воду. За годы, прошедшие с тех пор, он убедил себя в том, что отшельник говорил об отражении алого заката в воде. Иных трактовок быть не могло, как не могла вода гореть, если, конечно, речь не шла о какой-то горючей жидкости. «Не будет простая вода гореть», — думал я сухиро, смотря на притихшую к ночи бухту. «Вода побеждает огонь». Он не знал, почему детские воспоминания вновь встревожили его в такой мирный вечер, ведь обычно они оставались смутным шепотом ночи. «Он говорил что-то еще, но я помню только огонь. И почему думаю о нем сейчас?» — выпрошал он, оглядывая пришвартованные голландские корабли. Единственные, которым была разрешена торговля с местом, где восходит солнце. Сноска. Место, где восходит солнце, переносное значение исторического названия Японии — Ниппон. Ответ на вопрос Есухиры скрывался в трех морских милях от Дадзимы, где на спущенных парусах дрейфовал британский фрегат «Фаэтон». Арчибальд Картер, в сущности, был неплохим человеком, просто очень голодным. Голод стал для него новшеством, которого потомственному графу и члену королевского общества прежде удавалось избегать. Разумеется, Арчибальд читал в книгах и путевых заметках о неизбежных лишениях своих предшественников, отправлявшихся в научные экспедиции. Но читать это одно, а чувствовать, как живот крутит от пустоты внутри, совсем другое. Именно голод не позволил чести Арчибальда воспротивиться предложению капитана Флитвуда Броутона Рейнольдса Пелью, который тот озвучил в своей каюте ему нескольким доверенным офицерам и Старпому. Мы войдем на гасаки, чтобы пополнить запасы пресной воды и провизии. Нас погонят за зашей», — пробасил преклонных лет Старпом, относившийся к девятнадцатилетнему Флитвуду с почти отеческой строгостью. Причем японцы и голландцы. Первые, чтобы не допустить на свою землю чужаков. Вторые, чтобы мы не саботировали их торговлю. «У нас больше орудий», — возразил капитан. «При необходимости будем угрожать». Мирному торговому порту мысленно ужасался Арчибальд. Это же скандал. Варварство. Но чтобы молодой граф, а ему тогда было немногим больше, чем Флитвуду, не думал, оспорить решение капитана, он не решился. «У нас всего два варианта, Мелорд, спокойно сказал капитан. «Первый — мы поднимаем паруса, уходим от Нагасаки и умираем от голода, пытаясь добраться до ближайшего дружественного порта. Второй — мы угрожаем, запасаемся провизией, которой у голландцев на Дэдзиме в избытке, и возвращаемся домой живыми». На это Старпому Меллорду возразить было нечего. Ни он, ни кто-либо другой из притихших в каюте офицеров не горел желанием умирать. Это во многом отличало их от японских аристократов, именуемых самураями, которые воспитывались в принятии смерти, когда иного честного способа жить не оставалось. Арчибальд Картер, разумеется, понятия не имел о самурайской чести. К концу разговора он просто отчаянно хотел, чтобы Флитвуд привел свой план в исполнение, и вся команда смогла поесть. Неизбежное варварство. Мысленно оправдывался он. Все-таки на кону нашей жизни. Да и мы никому не причиним вреда, только пригрозим. Той ночью угрозы стали залпами 38 орудий Фаэтона. И вода у дедзимы горела вместе с голландскими кораблями. На рассвете Мацудайра Ясухиры, не сумевший защитить вверенный ему порт, сделал продольный разрез на животе, избрав сепуку единственным способом очиститься от позора. Сноска сепуку, ритуальное самоубийство самурая. Умирая, он вспоминал слова отшельника. «Вода будет гореть». Во снах Ясухиры синтаист говорил что-то еще. Вода будет гореть, когда солнце начнет замерзать. Вот что это были за слова, думал губернатор. Так пусть те, кто принес с собой огонь, познают холод замерзающего солнца. Даже очищающую смерть сумела чернить Фаэтон, уже давно отошедший от берегов Дедимы. Умереть есухира должен был с ясным сознанием, а из-за чужаков уходил с проклятием в мыслях. И на устах. В то же время на борту британского фрегата мирно спал сытый Арчибальд Картер. Под утро ему обычно становилось жарко в маленькой каюте, но в этот раз и разбудил пробирающий до костей холод. Кутаясь в тонкое одеяло, он отправился в камбуз за чаем, а по возвращении в каюту сделал открытие, имевшее к науке мало отношения, но безвозвратно изменившее его жизнь. Это открытие... Была женщина в потрепанном кимоно, пугливо сжавшейся у стены и глядевшей на Арчибальда полными надежды, голубыми глазами. «Холодно!» — пролепетала она на ломаном английском. Укутывая незнакомку в одеяло, граф невольно сравнил ее с фарфоровой куклой. Тонкие черты выбеленного лица, темные мазки бровей, веера ресниц и вся ее экзотичная, по мнению британца, красота и впрямь заслуживали такого сравнения. «Спасители», — выдохнула женщина, касаясь лбом пола. Смотря сверху вниз на ее хрупкую фигуру с таким доверчивым почтением, свернувшуюся у его ног, Арчибальд Картер понял, что пропал. Пропал на добрые двадцать лет, наполненных ложью, осуждением и любовью.